Юлия Маркова, Александр Михайловский Второй год новой эры Часть 13. -я. Зимние истории 3 января, второго года миссии, среда, дом на холме В течение декабря ряды племени пополнили четыре новых маленьких человека. Лань Мила родила мальчика, которого упорно желала назвать Петровичем. Ее товарка Лана, девочку Алису, полуафриканка миале Майя, принесла дочку, которую назвали Малишей. А Футере Фрида, тот самый животик на тонких ножках, разродилась немного недоношенной дочкой, которую назвали Гаэтана. Юной роженице пришлось делать кесаресечение, но в отличие от первого раза это увенчалось лишь частичным успехом. Маленькая, но крикливая Гаэтана выжила. А вот ее малолетняя мать не перенесла мучительного процесса родов и тихо скончалась на второй день, не приходя в сознание. Горше всех по ней плакала Люси, испытавшая ужасное чувство, что все, что она делает, оказывается напрасно. И, несмотря на лекарства будущего, смерть все равно забирает эту девочку, которой впору не рожать детей, а играть в куклу. Зато выжила подраненная Валерой Марина Жебровская, которую вожди поместили под присмотр подростков-полуафриканок. Дня три ее положение было довольно тяжелым, температура поднималась до 38, края раны сочились гноем, и Марина Витальевна уже была уверена, что шаманское милосердие не пошло впрок, и преступница все равно помрет. Но потом все потихоньку нормализовалось, И через месяц после того пришествия любительницы жестоких забав могла уже бодро ковылять по большому дому, не имея, правда, возможности в полном объеме действовать правой рукой. А кому она нужна с одной левой? Вот тяжелые и грязные работы пока обходили ее стороной. Но вторая часть наказания, связанная с утратой имени и минимизацией общения, фактически бойкотом, продолжала действовать. И, как ни странно, к нему присоединились даже французские школьники, тоже обращавшиеся к Жебровской через «Эй, ты!». Но самая главная и тяжелая болезнь этой девушки была не в ране, оставленной арбалетным болтом, а в голове, точнее, в сознании. За неделю до праздника Зимнего солнцеворота, который Шаман Петрович повелел считать днем начала Нового года, ударили тридцатиградусные морозы, сковавшие ледяным панцирем горонну и дардонь. Все живое в лесах и лугах по берегам реки спряталось свои норы и не высовывало носом. Недолго думая, вожди распорядились прекратить на время холодов все работы, а также перенести в большой дом почти всех подкарантинных волчиц, оставив в промзоне только небольшой контингент бездетных доброволец во главе с семейством Валеры, а также Роланды и Патрицы. Их обязанностью было следить за тем, что происходит на берегу реки, и поддерживать огонь в очагах обоих жилых домов, столовой и бани. Последняя представляла особую важность, ибо это была единственная баня племени. Мылись в ней теперь раз в неделю строго по графику, из-за нехватки теплой зимней одежды, которая была необходима для того, чтобы на лыжах быстро добежать до бани, а потом вернуться обратно. Построить возле большого дома, соединенную с ним крытым переходом большую баню, Сергей Петрович прошлой осенью просто не успел. И будущим летом собирался исправить эту недоработку. Такую ужасную погоду только местное стадо диких кабанов которым мороз был не страшен из-за густого подпушка и толстого слоя накопленного сала, продолжала рейдировать по окрестным лесам, разрывая толстый слой снега и выискивая под ним разные вкусности, сохранившиеся с осени прошлого года. Но так как общая численность племени огня вместе с основателями, ланями, полуафриканками, волчицами и оставленными для обучения северными оленихами – уже превышало четыре сотни человек, то оно интенсивно кушало, при этом производя изрядное количество пищевых отходов, которые надо было куда-то выбрасывать. Человек не может съедать все до основания, так, чтобы вовсе без остатков. Так, неподалеку от большого дома, еще осенью возникла мусорная яма, в которой кухонный нарядки кидал обгрызенные кости, картофельную шелуху и прочие объекты. Неизбежно настал тот момент, когда кабаны пронюхали об этой яме, причем в буквальном смысле этого слова. На всей территориях обитания это был самый обильный и доступный источник пищи, и, обнаружив его, они, разумеется, принялись посещать это место каждую ночь, устраивая там настоящие гастрономические пиршества. Это обстоятельство не было тайной для вождей племени огня. Ибо уже во время первого своего посещения помойки за три дня до Нового года кабаны подняли такое истошное хрюканье и виск в ходе дележки объедков, что это отлично слышали в Большом доме Более того, совершив этот налет на бесплатную, как им казалось, столовую, кабаны сами стали причиной своих проблем. Еще в конце лета Андрей Викторович обещал, что как только наступит холода, он организует облавную охоту, чтобы перебить местное сообщество хлюкающих. Причиной тому была подревность дополнительного мяса, которое неизбежно возникнет в начале зимы, а еще то, что на будущее лето свиньи обязательно начнут травить поля и огороды. Потом это обещание подзабылось за ворохом других дел, но вот теперь свинтусы сами напомнили о своем существовании. Досдавшись, когда температура воздуха на третий день после праздника с экстремальных минус 30 градусов вернулась к более приемлемым минус 10, а с серого пасмурного неба начал сеяться мелкий снежок, Андрей Викторович принялся за подготовку операции. Первым делом бы определён круг тех, кто примет участие в охоте – стрелков и загонщиков. В стрелки попали сам отставной прапорщик, Сергей Петрович, Сергей-младший и Роланд, весьма горды этим обстоятельством, плотную приближешим его статус к статусу основателя. Кстати, французские школьники быстро подхватили привычку местных девиц все время меряться статусами, и теперь ревниво следили за своим общественным положением и положением своих приятелей. Старшим партии загонщиков, составленных из трех десятков полуафриканок, ланей и особо доверенных волчиц, назначили Гуга, а помощником у него стал французский школьник Оливье Донсьер. Все загонщицы и загонщики хорошо усвоили ходьбу на лыжах и получили на время исполнения своих обязанностей по теплому полушубку и светло-серой кроличьей шапке. Эти шапки бригада ляли шила из шкур кроликов, которые иногда попадались с селки, расставленные вокруг нор кроличьей колонии. Вроде бы не так часто был улог на этой бесшумной охоте, но уже почти полсотни теплых и удобных шапок, предназначенных для тех, кому придется работать на холоде, в распоряжении вождей племени огня имелось. Выдавать такие шапки в личное пользование – Они планировали тогда, когда будет достигнут стопроцентный охват, то есть на следующий год. Тут еще надо учесть такое обстоятельство, что летом у кролика шкурка очень плохая и для шапкостроения не годится. А значит, с наступлением весны скорняжная мастерская неизбежно прекратит свою работу. Помимо стрелков и загонщиков, в охоте непременно должен был принять участие медицинский работник. Поскольку Марина Витальевна находилась на восьмом месяце и была не в состоянии сопровождать охотничьего партию в ее скитаниях по кустам и буйракам, то выбор с неизбежностью очевидности пал на мадмуаза Люси. С тех пор, как она из оппозиции перешла в медработники, ее больше никто не называл Люськой. Теперь для большинства членов премии огня она была нейтральна Люся или даже ласкова Люси. Так вот, Люся была очломлена тем, что и надо идти на эту охоту, и даже два раза переспросила у своей начальницы, не перепутал ли чего Андрей Викторович. Потом, убедившись, что все верно, и она нужна на охоте всего лишь как санинструктор, бывшая учительница пожала плечами и покорилась сложившимся обстоятельствам. Охота так охота. Знала бы она, во что все это выльется, не была бы так спокойно но об этом немного позже. Помимо людей в охоте принимало участие все взрослое собачье население племени — Зара, Майга и Шамиль. Полагодовалых заренных отпрысков, как родных, так и приемных волчьей породы, пришлось оставить дома, посадив на ременные поводки. Ох и лаю своим от них было! А то как же! обидели хвостатых и хмана мохнатых детяток, не взяли с собой на интересную прогулку. После завершения всех организационных мероприятий, когда все было подготовлено, смазано и налажено, был определен план охоты, который начнется следующим утром от ямы с пищевыми отходами, где собаки возьмут вслед кабани и банды. Хотя собаки — это уже перебор. На свежем снегу и так все хорошо видно.